Командир Райста Брактов нервно расхаживала по командному пункту на гетоне. Ее офицеры, давно близкие ей люди, знали, что означает эта манера. Головы их были склонены над приборами, только первый офицер развалился в командирском кресле. На главном мониторе было видно молодое лицо синклерофиста. Позади него виднелась гора, освещенная вспышками и огнями. Место выглядело мрачно в искусственном освещении. Через микрофон слышался гул машин. «Почему не разбить эту гору в пух и прах?» – рычала Райста. «Так было бы проще и никакой опасности для наших людей!» «Мы не можем быть уверены в конечном результате и не получим никаких пленных», – объяснил Синклер, отводя взгляд от своих странных глаз. «А что если их лидер, Брайан, жив и здоров, сидит в Каспе? Что если их убийцы вроде Артефера по-прежнему рыскают по Империи?» Министр Такка хочет разрушить Сэдди и уничтожить саму угрозу, исходящую от них. Но для этого нам необходимо захватить кого-нибудь из лидеров, вроде Брайана, и получить важную информацию. Ради этого вы жертвуете нашими людьми? У меня есть возможности свести риск к минимуму. Я хочу засыпать пещеры, тогда никто из скрывающихся там не сумеет убежать. А единственный путь для этого... Прозондировать каждый квадратный дюйм скалы, чтобы убедиться, что внутри никто не скрывается с горным оборудованием. Очень хорошо, согласилась Райста. Я ожидаю дальнейших указаний. Она метнула взгляд на переговорное устройство, а ее пальцы сжались, как будто сжимали шею жертвы. Зачем он пытается нас обмануть? сказала Райста, не обращаясь ни к кому в отдельности. «Один выстрел с орбиты, и все они окажутся навечно погребены под разрушенной горой». Она отшвырнула кресло и метнула взгляд на экраны. «Как будто Тибальту очень нужны пленники». «Он сумасшедший», — раздался со стороны голос Макрофта. Райста бросила на него ледяной взгляд. «О, — пообещал Макрофт, — я, возможно, поймаю его. Синклерфист слишком дико необуздан. Он окажется в конце концов в ловушке». И тогда наступит мой час. «Первый переговорный?» – спросила Райста, не обращая внимания на болтовню Макрофта. «Вы отправили донесение?» «Да, командир. Отослали его с пометкой «Срочно».» «Срочно!» – прошипела она. «И эта курица или такка уже на полпути к Риге и скоро окажется на моем корабле. Пора мне отвлечься от отвратительной работы и слегка расслабиться с мальчиками на Риге». А то эта черноволосая сука перережет мне горло, не успею я и опомниться. Макрудер проводил смотр войск под ослепительно белым светом прожекторов. Это были отборные части второго дивизиона. Стояла темная ночь, воздух был холодный. Облака заволакивали звезды, а ветер доносил влажный запах дождя. На заднем плане гремели генераторы, разверстые пасти горных машин врезались в скалу, образуя в ней квадратный проем. Круглый цилиндр бура взламывал породу и крошил ее на куски. Сквозь этот грохот слышались отрывистые приказы. Три подразделения насчитывали почти 600 мужчин и женщин, опытных ветеранов разных тарганских дивизионов. Маг-1 будет находиться внутри во время последней битвы и поддерживать связь с Синклером по тонкому проводу, пока все остальные будут пробиваться через гору. Он не мог скрыть гордости, которую испытывал за свои войска, выстроившиеся перед ним и поблескивавшие свежим обмундированием. Отлично, сказал он, заканчивая смотр войск, мы сломим и отправимся на Ригу. Вы знаете, что Министерство внутренней безопасности полагает. «Что мы, ребята, горячие. Надеюсь, вся империя узнает об этом. Я надеюсь». Раздались возгласы одобрения. «Отлично. Мы отправляемся в эту дыру. Шум, который до нас доносится, создают наши товарищи по оружию, чтобы отвлечь внимание Сэдди. А теперь слушайте. Коммуникаторы через твердую скалистую породу работать не будут. У нас в распоряжении лишь связь по проводам и кабелю. Понятно?» Поэтому не теряйте хладнокровие, если вдруг ничего не будет слышно. Это не означает, что вы единственные оставшиеся в живых на планете. Итак, следующее, что надо запомнить. Мак остановился. По рядам пробежал шепот. Готовое сорваться ругательство замерло на губах Мака, когда он увидел знакомую костлявую фигуру Синклера Фиста. Он шел прямо к ним. Голова откинута так, как будто он хотел получше рассмотреть небо, А копна волос развивалась на холодном ночном ветру. Настороженные взгляды его солдат приобрели выражение радостного предчувствия. На щеках вспыхнул румянец нетерпения. Мак вздохнул и кивнул, понимая их чувства. Синклер подошел ближе, глаза его по-прежнему были подняты вверх, под ярким светом было заметно напряжение на его лице. Он казался совсем маленьким, почти карликом. Но вокруг его небольшой фигуры распространилась аура власти. Во рту Мака пересохло. Неужели перед ним тот самый мальчуган, с которым они высадились на Каспу? Что произошло с этим недокормышем? Перед ними проходил герой. Синклер остановился и огляделся, как будто только что всех заметил. Взгляды бойцов, обращенные к нему, были полны обожания, спины выпрямились, животы подтянулись, глаза смотрели открыто. Они были бойцами, и каждый их нерв, каждая капля крови говорила «Мы – профессионалы». Маку и раньше приходилось видеть, как менялись под взглядом Синклера мужчины и женщины. Какой странной силой обладали его глаза, один желтый, а другой серый. что могли так влиять и так вдохновлять других. Синклер рассеянно кивнул, на губах появилась усталая улыбка. Он оглядел войска. Его высокий голос раздался в ночи, и хотя в нем не было командирских ноток, но все стояли как пригвожденные к месту. Мы высадились здесь, чтобы подавить восстание Седди. Он поглядел в сторону и топнул ногой. Друзья мои, мы их разобьем. По рядам пробежал одобрительный ропот. Мы все любили Гретту Артино. Она сражалась рядом с нами. Рядом с нами истекала кровью. Голос Синклера наполнил всех болью и чувством несправедливости. Но Гретта – не единственная наша потеря. Каждому из нас приходилось видеть, как умирает в страхе и боли друг, любимый, товарищ. Нас уничтожали бластерами. Резали лазерами, разрывали в клочья пульсирующим огнем. Мы умирали в языках пламени и во тьме от гравитационного потока и от ножа. Но мы все же стоим. И зло, из-за которого мы прибыли сюда, ожидает своего финала. Он подошел к молодому человеку, который задрожал от волнения, оказавшись лицом к лицу со столь выдающимся воином. Глаза его ярко блестели. Итак, мы идем теперь. Идем, чтобы покончить со злом, а затем вернуться на Ригу. Синклер похлопал по плечу вспыхнувшего от радости молодого человека. «Там внизу вы окажетесь в темноте одни, наедине со своими мучителями в тоннелях Сэдди!» Голос его упал. «Вы знаете, что вам предстоит?» Синклер прошел вдоль выстроившейся шеренги, заложив руки за спину. «Но я вам обещаю, за каждого из вас отомстят до того, как мы покинем эту богом забытую гору!» За каждого из вас отомстят, потому что я хочу, чтобы вы остались живы. И ради этого я переверну всю планету вверх дном. Вы все, вы все мне нужны, — голос Синклера сорвался на хрипоту. Я горжусь вами!» Синклер повернулся и пошел. В течение нескольких секунд все наблюдали, как он возвращался на свой лс Без всякой команды они издали возглас радости и торжества, и от этого единого возгласа содрогнулись окружавшие их скалы. Макрудер даже не понял, как его собственный голос влился в торжествующий хор. Максудорожно сглотнул застрявший в горле комок и вытер слезы радости, навернувшиеся на глаза. «Боги! О, великие боги! Вот человек, за которым можно следовать повсюду!» «Люди, хватит!» – загремел его голос, перекрывая общий шум. «У нас есть работа, которую нужно завершить!» Мак указал рукой в сторону узкого отверстия, подготовленного горной машиной. «Первое подразделение!» Они включили инфраустановки на шлемах и двинулись к дыре. Вдоль правой стороны бежал поток воды. Мак шел первым. Его сердце, казалось, сейчас вот выскочит из груди. «Следуйте за мной!» Он ступил внутрь тоннеля, удивляясь, как ровно его пробурила машина. Он двигался рысой и тяжелый бластер бил по ноге. Только что проведенное по потолку электричество освещало дорогу. Тяжело обутые ноги гремели по твердой скалистой породе.